Поесть тоже стало проблемой. Только Кристина присаживалась обычно в компании других членов дискуссионного клуба, спокойно пожёвывая сэндвич, как появлялся он, словно проникал через невидимую лазейку. И тогда я оставалась либо протискиваться на выход через толкучку, так и не доев сэндвич, либо доедать, зная, что он маячит за спиной, и всем за столом было не по себе от его присутствия, и разговор сбивался и затихал. Подруги ее приноровились узнавать его издалека, а они выставляли посты. «Идет», — шептали подруги, — помогали ей собрать вещи, зная, что сейчас начнется бег с преследованиями. Несколько раз Кристин, совсем обессилев, оборачивалась и давала ему отпор. «Что вам надо?» — спрашивала она и смотрела на него сердитой и воинственно, чуть не сжимая кулаки от злости. Ей хотелось схватить его, трясти, ударить. Я хочу поговорить с тобой. Ну вот, она я говорила Кристин, что вы мне хотите сказать? Но он ничего не говорил. Он стоял перед ней, переминаясь с ноги на ногу, улыбаясь, может быть, виновато, хотя она никогда не могла постичь смысл его улыбки. Растянутый воскализ скусанный рот, обнажающий жёлтые от никотина зубы, уголки рта приподняты и замерли, словно перед неведомым фотографом. Взгляд рискол по её лицу, будто он воспринимал ее фрагментами. Как бы не утомляло и не раздражало это преследование, оно дало странный результат. Оно было таинственное, и сама Кристин тоже становилась девушкой таинственной. А никто прежде не находил Кристин таинственной. Для родителей она была коренастой и здоровячкой, скучной и неинтересной, лишенной вкуса, примитивной, как хлеб. Для сестёр она простушка, они были к ней терпимы, а друг другу не были. Они не боялись её, потому что она им не соперница. Знакомые парни воспринимали её как человека, на которого можно положиться. Она была своя, она была трудолюбива, с ней всегда приятно было сыграть в теннис. Мужчины приглашали её на кружечку пива, чтобы расположиться в более удобной половине бара. То и что для Адама и сопровождающих и принимали как должное, когда Крестин тоже платила за всех. В трудные минуты они поверяли ей свои горести, связанные с женщинами. В ней не было ничего дьявольского, ничего интересного. Крестин всегда соглашалась с этой оценкой своей персоны. Вот детства она сравнивала себя с навязанными невестами и сёстрами дурнушками, и каждый раз, когда сказка начиналась словами Жила была девушка, прекрасная и добрая, она знала, что это не про неё. Просто было так, как оно было, не хорошо, не плохо. Её родители знали, что успеха ей не видать. Успеха не бывало, и они особо не расстраивались. Кристина ей приходилось изощряться и переживать, как и её ровесницам. Она даже получила особый статус у мужчин, как исключение, не подходя ни под одно определение девушек, которых они обсуждали. Ни динамистка, ни холодная рыба, ни подстилка и ни злая сучка. Она была достойным человеком, и наравне с мужчинами она презирала большинство женщин. А теперь вот в ней появилось то, что невозможно объяснить. Ее преследовал мужчина, странный, надо признать, но все же. Он явно тянулся к ней, а не оставлял ее в покое. И остальные мужчины тоже стали присматриваться к ней внимательнее, чем прежде, оценивая, пытаясь понять, что там приметили в ней эти нервные глаза, спрятанные за очками. И Кристины с любопытства стали назначить свидание, но и после этих экспедиций тайну ее обаяния никто так и не раскусил. Ее матовое, круглое, как пышкое лицо, коренастая, как у медвежонка, фигура были частью той загадки, которую никто не мог решить, и Кристина это чувствовала. В ванной она больше не представляла себя дельфином. Теперь она бывала неуловимой русалкой, а иногда входила в раш, и оказывалась вовсе Мирелин Монро. Ежедневные гонки обратились в привычку, она их даже предвкушала. В дополнение ко всем другим преимуществам она начала худеть. Все эти недели он никогда не звонил ей и не появлялся у нее на пороге. Но все же, видимо, он понял, что его тактика не приносит желаемого результата. А может, почувствовал, что она вот-вот заскучает. Он начал звонить по телефону рано утром или поздно вечером, точно зная, что Кристин дома. Иногда он просто сопел, она узнавала его по дыханию, по крайней мере, так ей казалось, и тогда Кристин бросала трубку. Время от времени он снова повторял по телефону, что хочет с ней поговорить, но даже когда она делала долгую паузу, продолжения не следовало. Он зашел еще дальше, и она встречала его в трамвае. Он тихо улыбался ей со своего места, Через три сси дня я от неё ни не ближе. Она чувствовала, как он идёт за ней по улице, где был её дом, и когда она всё-таки оглядывалась, хотя обещала себе его игнорировать, он оставался невидимым либо прятался за деревом или в кустах. Среди людей днём она не особо его боялась, она была сильнее, и в последнее время он не пытался к ней прикоснуться. Но дни становились короче и холоднее. Уже почти наступил ноябрь. И часто она возвращалась домой в сумерках или в темноте, разбавлена лишь тусклым оранжевым светом фонарей. Она представляла бритву, ле нож, пистолет, вооружившись, он быстро наберёт очки. Она старалась не носить шарфов, памятуя, что в газетах пишут про девушек, задушенных шарфами. Странное ощущение изводило её, когда она по утрам натягивала нейлоновые чулки. Словно тело ее уменьшилось, стало даже меньше, чем его тело. Был ли он помешанным сексуальным маньяком? Он казался таким безобидным, но именно такие в итоге впадают в неистовство. Она представляла эти обгрызенные пальцы на своем горле, представляла, как он разрывает ее одежду. Впрочем, она не представляла, как закричит. Когда она вступала из света во тьму, Кусты, припаркованные машины, проезды по обе стороны дома чудились ей другими зловещими, и каждая деталь становилась отчётливой и болезненной. А вон там может спрятаться мужчина, может выпрыгнуть и накинуться на неё. Но каждый раз она видела его в приятном свете, утром или днём, ибо он придерживался всё той же тактики. Его потрёпанный пиджак и нервные глаза убеждали её, что это она мучитель, а она палач. В какой-то мере она сама виновата. Из кладака в впадину её тела, который она так долго считала надёжным механизмом, помимо её воли исходил магнитческий незримый запах, словно от суки в течку или самки мотылька, запах, который не давал ему прекратить преследование. Её мать была погружена в неизбежную осеннюю светскую жизнь, не реагировала на Кристин, которая без конца кто-то звонит, или на бубнёж служанки про мужчину, что бросает трубку и однажды объявила, что улетает на выходные в Нью-Йорк. Отец тоже решил лететь. Кристин запаниковала, она представляла себя в полной ванной с перерезанным горлом, кровь сочится из раны и спиралькой закручивается над сливом, ибо теперь она была уверена, что он умеет проходить сквозь стены, быть в нескольких местах одновременно. А служанка пальцем не пошевельнет, да она будет стоять в дверях в ванной, сложив руки и смотреть и Кристина договорилась с замужней сестрой, что проведет выходные у нее.